«Маргарита Ордо. Новая жизнь Нефертити. Пролог. «Самое место для мумий!» – проворчал про себя Роберт Лембит и, подняв воротник пальто, вышел из машины в промозглый холод. В предрассветных сумерках толпились у дороги полицейские автомобили. Зевак не было, никого не тянуло в слякоть строительной площадки, окруженной тоскливыми желтыми лентами. Жандармы сосредоточенно ежились от ветра и мечтали о кофе. Лембет показал им удостоверение и прошел между двумя экскаваторами, застывшими рыжими пятнами в синеве мартовских сумерек на самой окраине Парижа. Болезненно бледный бедняга трясся под одеялом из фольги и отбивал рэп зубами о картонный стаканчик. «Тот самый сторож», — догадался Лембет, — и подошел к снулому инспектору в небрежно запахнутой поверх униформы куртке. Лембет поздоровался. «Вы кто такой?» — поморщился инспектор. «Роберт Лембет», — буркнул он, снова ткнув документом в нос. «Звонили?» «Звонил. Как не позвонить, если вы уже нам всю плешь проели с этими древностями? Обнаружили пару фигурок из пропавшей коллекции». Лично я не ел. Где экспонаты? Где мумия?» Обжигая ладони холодом алюминиевой лестницы, Лембет спустился вслед за инспектором в яму, в запах гнили и сырости. Сюда, в часть заброшенных катакомб, часом раньше так не вовремя провалился охранник, споткнувшись о ковшек экскаватора. В свете пары прожекторов стоял бетонный саркофаг без крышки. Над ним суетились криминалисты. По распоряжению инспектора блондинка с впалыми щеками протянула Лембету упакованные в полиэтилен улики. Лембет надел перчатки, включил фонарик для верности и тщательно рассмотрел статуэтки. Затем кивнул вопросительно глядящему инспектору. «Да, это они. Исида и Нефтида, статуэтки древнеегипетских богинь». «Они что-то значат?» — спросила блондинка. «День и ночь, жизнь и смерть», — ответил Лембет. «Я хочу посмотреть на мумию. Возможно, тоже из украденных с территории Египта?» «Нет», — мотнул головой инспектор. «Это свежачок». «В каком смысле?» — удивился Лембет. «Смотрите сами», — посторонился инспектор. Лембет приблизился к саркофагу и внутренне содрогнулся. В районе груди мумии коричневой коркой на пеленах запеклась кровь. Некачественно перебинтованная, посеревшими от сырости бинтами, мертвая женская рука сжимала мобильный телефон с белым ушастым символом последней Олимпиады странным русским зверем, чебурашкой.